Глава пятнадцатая. Лиза вернулась в прежнее состояние и опять безумолку болтает. «Нет, так дело не пойдёт. Нужно выбираться отсюда». Она покачала головой и после подошла к решёткам, разделяющим нас. «Эй, красавчик, а у меня есть идея». Она позвала Ашера, который едва повёл головой и взглянул на неё. «Давай в следующий раз попробуем сбежать. Я отвлеку охрану, а ты, ну, сломаешь им шеи». У тебя это так хорошо получается. У одного из них находится пульт от ошейников. Его нужно будет успеть забрать. Как раз и хоть на что-то сгодится. Я выгнула бровь, но не произнесла ни слова. Конечно, и так понятно, что я обуза для них. Но в открытую Лизе сказала об этом впервые. «Мы получим разряд только раньше, чем я успею сломать шею одному из них», — отозвался Ашер. «Они постоянно следят за нами, держат дистанцию». как и руку на пульте от ошейников. «Ну, можно хотя бы попытаться?» Она специально дождалась нужного момента, чтобы все это обсудить. Сейчас происходит смена охраны, которая всегда длится не более пяти минут. «Нет». «Черт с тобой, но если у меня получится, я за тобой не вернусь. Останешься здесь с ней навечно». Кивком головы лизи указала в мою сторону. «Может быть, я и не против, не думала об этом». Я перевела взгляд на него и нахмурилась, замечая очередную снежку, напоминающую оскал. «Тогда у тебя довольно плохой вкус на девушек. Я в разы лучше, и не только внешне». Теперь вновь посмотрела на Лиззи, пытаясь представить, какая у неё самооценка. Но и по всем другим параметрам. «Да, в особенности, что ты убиваешь ликторов. Не волнуйся, милый, тебя убивать у меня в планах пока нет». Я перестала слушать их странную беседу, понимая, что это больше напоминает разговор двух сумасшедших. То, что Лизия озвучила, правда. Нужно придумать, как выбраться отсюда, потому что я не знаю, сколько еще протяну. У этих двоих шансов намного больше. Как сбежать из этого места? Позже я услышала крики в коридоре таких же заключенных, как и мы. Это означает только одно, что идет Сицилия Дарс. и это не предвещает ничего хорошего. Ашер был на арене вчера, а вот я и Лизи не были уже там, наверное, три дня или около того. Если это не за кем-то другим, то точно за нами. Я опять почувствовала, как все внутри меня напряглось в ожидании того, что будет дальше. Ноги мои, словно приросшие к полу, не желают сделать даже крошечный шаг вперед. И вот спустя долгие секунды ожидания появляется мисс Дарс, все с теми же четырьмя мужчинами, которые постоянно охраняют ее. Они, словно ее тень, всегда следуют за ней. Видимо, женщина боится оставаться одна, ведь понимает, что может случиться множество непредвиденных ситуаций. Сегодня на ней другой костюм, состоящий из юбки, рубашки и пальто, накинутом сверху, не такой яркий, приятного коричневого оттенка. Вижу по вашим лицам, что вы думаете, но нет, я не за тем, чтобы забрать кого-то из вас на арену. Сегодня можете отдыхать, ведь победители заслуживают отдых и даже небольшие бонусы, например, принятие пищи в общей столовой. Каждый из нас замирает при этих ее словах. Вижу, вы заинтересованы. Так как ваше поведение не выходит за рамки дозволенного, и вы весьма и весьма хорошо справляетесь, в особенности стали любимчиками публики, то можете есть два раза в день, и не в этих...» Лицо Сицилии на миг от отвращения. «В клетках, а почти в полноценной столовой. Не думайте, что здесь ужасные условия, и мы все тут издеваемся над вами». Она улыбнулась. «Нет, мы заботимся о наших зверушках. Только сильно не радуйтесь, если хоть одно лишнее телодвижение с вашей стороны...» то получите не только разряд током, но и будете тут же отправлены на арену взамен других участников. Будете проходить то, что предназначалось им. Надеюсь, я четко изъяснилась». Сицилия взмахнула рукой, указывая одному из охранников здесь подойти к нашим клеткам. «Жди, когда за ними придут, после выпусти». Женщина удалилась, а следом за ней и четверо мужчин. «Позже к нам действительно пришли». Все те же трое мужчин, что обычно сопровождают нас на выход на арену. Я до сих пор не знаю их имен, поэтому придумала сама. Тот, что сопровождает Ашера — Билл. Меня — Уилл. олези Линч. Они вывели нас в том же порядке, как и обычно, и мы выдвинулись в сторону лифта. На этот раз подъем занял всего секунды три, поэтому мы приехали на тот этаж, где еще не были. Как только двери лифта открылись, то перед нами оказался совсем небольшой коридор, длиной максимум, как две клетки. Сам коридор непривычно белый, и свет сильно режет глаза. Приходится щуриться. Напротив — широкая металлическая дверь с электронным замком. Билл прикладывает карточку наподобие той, что была у меня в Архейнхолле, и только тогда дёргает ручку, чтобы открыть её. Внутри... Оказывается, небольшое помещение, которое действительно напоминает столовую. Я вижу множество столов, за которыми сидят такие же люди, как и мы. Все замолкают, когда мы появляемся. Дальше, у противоположной стены, я вижу подносы и множество блюд с едой. Правда, выглядит она все так же противно. Здесь так же светло, чисто и бело, как и в коридоре, из которого мы пришли. Единственные темные пятна здесь — люди. вернее. Наша одежда. Здесь высокие потолки. Даже со вторым этажом, где ничего нет. Вернее, есть проходы, но созданы они лишь для того, чтобы охрана смогла по ним ходить и следить за обстановкой. Видимо, просто камер им тут недостаточно. «Идите?» Слышу голос Уилла за спиной. а Шер и Лиззи идут вперёд, а я следом за ними, но всё ещё смотрю наверх, на охранников, которых насчитало семь человек. Они рассредоточены по всему помещению, чтобы могли наблюдать за передвижениями всех находящихся здесь. А я думал, что у меня обман зрения и слуховые галлюцинации. Раздается громкая сбоку, и мое внимание приковывает здоровенный татуированный мужчина, рост которого около семи футов. Ему около тридцати, но тату даже на лице мешают определить его более точный возраст. Его взгляд прикован к Ашеру. Я вижу узнавание в глазах незнакомца. Он встаёт из-за стола, так и не доев свою пищу. Ты пожалеешь, что оказался в грёзе. Я лично тебя сотру в прошок и не оставлю мокрого места. Он делает шаг вперёд, и я вижу столько злобы и ненависти, что отступаю. А ну, стоять, Шон, — говорит Билл. Ещё шаг, и получишь разряд. Будете выяснить отношения на арене, если повезёт. Мужчина замирает, однако это не мешает ему испепелять Ашера, который и бровью не повел. «Скучаешь по сестренке, Шон? Могу отправить тебя вслед за ней. Может быть, даже встретитесь. Хотя... тебя с таким лицом в рай точно не примут». Ашер выдает все это спокойным голосом, но это действует как взрывоопасный снаряд и точно долетает до цели, заставляя Шона взорваться. Он успевает сделать два шага, а после... Получает такой долгий удар током, что я прослеживаю за эмоциями людей. Страх и удивление. Тело мужчины падает тяжелым грузом на металлический пол, и его поднимают три человека сразу, чтобы вынести бессознательную тушу отсюда. Еще нечто подобное, и отправишься следом за ним. Садит сквозь зубы Бил. Но я ничего не делал, лишь задал ему вопрос. Ухмыляется Ашер и обходит Билла. чтобы позже подойти к пустому подносу и начать накладывать еду в пластиковых тарелках. Я вижу, что Биллу не нравится Ашер, но после того, что мужчина видел, как он с легкостью убивает людей, взгляд Билла изменился. Теперь он его остерегается и всегда держит безопасную дистанцию. «Есть хочется», — говорит Лиззи, и припрыгивая, насвистая неизвестную мелодию, догоняет Ашера, тоже взяв поднос. Я медленно плетусь в их сторону, понимая, что аппетит весь пропал. Что имел в виду Ашер? Сестра Шона? Рай? Беру тарелку с рисом и рагу, потому что все остальное выглядит совсем ужасно. Но тут помимо воды есть и холодный чай. Поэтому тоже ставлю себе стаканчик и сажусь за один столик со своей командой. Билл, Уилл и Линч уходят. Наверное, они придут позже, когда мы доедим. Им должны об этом сообщить, наблюдая за нами через камеры. Я начала есть еду, поглядывая на других людей и то, как они с напряжением косятся в нашу сторону. Все это из-за ликтора. Теперь я тоже смотрю на него, на то, как он может так спокойно есть. Интересно, у него вообще есть совесть или хоть какое-то сочувствие к людям? Он чувствует мой взгляд и после того, как пережевывает кусок мяса, произносит. «Спрашивай, Что? Ты хочешь задать вопрос Эйвере? Я слушаю. Пора перестать его бояться. Хотя бы, пока мы в одном незавидном положении. Твои слова про сестру того Шона. Что ты имел в виду? Малышка Жаклин уже как третий год покоится на небесах. А ее старший грозный братец уже третий год пытается достать меня и убить. Как видишь, неудачно. Ты убил ее? Да. За что? Этот вопрос вырывается из меня как протест. Мне хочется задать ему еще множество вопросов, которые включают в себя и то, что он сделал тогда с Рейной. Я желаю получить нормальное объяснение, чтобы понять, с чем связана вся его жестокость. Если отвечу тебе, что ее укусили, и я даже оказал ее слугу, убив перед обращением, тебе полегчает? Это правда? Нет. Он улыбнулся и плавно склонил голову на бок. Я убил её, потому что она мешалась, вечно крутилась под ногами и лезла не в своё дело, когда посещала мою базу, прямо как это делаешь ты. Это не твоя база. Уверена? Ликтор выгнул бровь. Сейчас мы не на базе, и я не лезла не в своё дело. Да? Я так не думаю. То есть ты убил её просто так? Вернулась к предыдущей теме. Эйвери, Эйвери, ты ещё не поняла, да? В большинстве случаев люди в нынешнем мире делают, что им вздумается, и никакое объяснение, причина или другая хрень не поможет узнать их истинные мотивы, так как их у них просто нет. Одним нравится убивать, и они будут это делать, потому что просто хотят. Другим нравится насиловать, и те тоже будут делать это просто так. У каждого свои демоны, и их редко кто скрывает. Но это неправильно, так не будет никакого порядка. Я не озвучила свои мысли вслух, понимая, что это бесполезно. Я лишь позабавлю его в очередной раз своими протестами и рассуждениями, но это никак не поможет мне узнать причину его жестокости, которой, по всей видимости, просто нет, как сказал Самашар. Он убивает кого и когда захочет, лишь потому, что хочет. Ему все равно. На то... что будет в дальнейшем и какие возможные последствия его ждут. «Лизия, почему ты убиваешь ликторов? задает вопрос Ашер девушке. «Потому что хочу и могу. Вы мне не нравитесь. Вечно напыщенные такие. Видишь, Эйвери? Если верить твоим словам, то и Сицилия Дарс попадает в эту категорию. Она выкупает людей с торгов и отправляет сюда, потому что хочет и может». Пока лектор стал вновь разговорчивым, то нужно попытаться узнать мотивы Сицилии, если, конечно, они у нее есть. Нет, я сказал «большинство», а у Сицилии есть мотивы, например, нажива. Но она и так является наследницей чего-то там. Верно, но ты же слышала, что сейчас у правительства проблемы с производством кофаликона. Да, в квадрантах из-за этого подняли рабочий коэффициент. Важный ингредиент. один из составляющих Кафаликона, в ближайшее десятилетие, вероятно, полностью исчезнет. И что будет тогда, Эйвери? Представь. Хаос. Люди будут убивать друг друга ради капсулы. Да, а оставшийся Кафаликон будут выдавать только тем, кто действительно этого заслуживает, по меркам правительства, кто будет жить и работать до изнеможения. Поэтому Сицилия собирает запасы, готовясь к грядущему. Так как Кафаликон... не имеет срока действия, то это умно и даже оправдает ее некоторые цели. Однако женщина упускает, что она будет целью номер один. Рано или поздно до нее доберутся и убьют, и ни в одной темной дыре ей не удастся спрятаться. Ашер сказал все это спокойным голосом, будто и правда может видеть будущее. Возможно, ему просто все равно, потому что он, пожалуй, единственный, кому не нужно лекарство, и его не заботит то самое будущее. «В отличие от меня и других людей». «Тогда у всех нас проблемы», — произнесла Лизия, «Ну, разумеется, кроме тебя, Ашар. Ты же у нас особенный». «Кстати, ты и правда родился с иммунитетом». «Правда. А эти удачные шрамы от ожогов откуда они у тебя? Правительство ставило опыты, или ты решил спасти из огня какую-нибудь красотку?» Теперь язык развязался и у девушки. Ашер улыбнулся одними губами, но не поспешил отвечать на ее вопрос. «Неудачное стечение обстоятельств. Видимо, некоторыми своими секретами делиться он не хочет. Я все равно узнаю, потому что мне уже стало любопытно». Сказала рыжая и доела свою порцию еды. Лектор никак не среагировал. «Ладно, что насчет того, как выбраться отсюда? Есть идеи?» «За нами постоянно наблюдают», — напомнил ей Ашер. Я уже говорил, что ты получишь разряд током, даже не успеешь ничего сделать. И что, ты предлагаешь смириться? Да. Ты странный. Она едва нахмурилась, а я не смогла сдержать улыбку, потому что Лизи сама такая же. Мою улыбку заметила Шер, а после и девушка проследила за его взглядом. — Ты чего улыбаешься? Я сказала что-то смешное. — Нет. Странная из нас троица. Лектор, убийца лекторов и просто обычная девчонка, которая никогда никого не убивала. Однако судьба соединила наши пути, и все мы оказались здесь, в этом месте, пытаясь выжить и прожить еще один день.